Театр у вас дома. Валентина Зерников. Астрологический прогноз. <плодисменты> Танечка! <свеч> <свеч> Саша! Извини, опоздал. Ну такие пробки на дорогах. Каждый раз а, на Новый год столпотворение. Ой, как <свы> хорошо, что ты меня встретила. <свы> а, а то бы пока добралась. Ой. Ага, вы дома встречаете? Папа теперь только на даче с тех пор, как ее купил. <свы> а мы с тобой. <свы> um, видишь ли, um, боюсь, а, не получится. Как не получится. Ну ты же говорил. <свы> Подожди, я из-за этого. Ну, так складывается. Ну почему? Ты же свободный человек, без жены, без детей. Моя мама тоже на даче. И очень просила, чтобы я туда пока доедешь. Но мы на днях с тобой встретимся. На днях? Я думала, сказал бы раньше. Я бы не рвалась прилететь именно 31-го. Не унижалась бы перед Гансом Дитрихом. А как это он тебя отпустил? Он же без тебя минуты не может. Дети его приехали на Рождество и внуки. Угу. Побудут неделю, пока меня не будет. Ну, вот и хорошо. А мы за эту неделю... Для меня, кстати, праздник это не то, что в календаре один на всех. А когда мы с тобой встречаемся. Это наш личный праздник. Так что на днях мы с тобой. А, вот. А сейчас давай я отвезу тебя домой. Я сама доберусь. А, ты с папой будешь встречать? Какая тебе разница с кем? Ну, ну почему я не могу тебя подвести? Не надо, я сама. Тяжело же. Тяжело, но не от этого. Забери букет, поздравь маму. Таня! Таня! А почему вы только пять приборов поставили? А ваша дочь, вы же сказали, она сегодня прилетает. Уже прилетела. Звонила из аэропорта. Но ее кто-то должен был встретить, и, как я поняла, она с ним и будет на Новый год. А сюда только завтра. А вы успеете починить ваш котел? К завтрашнему дню у вас на даче, небось, Северный полюс будет. Слесарь обещал прийти утром, ну? а она раньше, чем днем, не соберется. После перелета Нового года, так что... А ваши когда приедут? Саня с женой опоздают, они должны еще к ее родителям заехать, детей завести, там и встретят. А Толя сказал, двенадцати успеет. Ну, сейчас везде пробки. Хотя, честно говоря, сегодня я предпочла бы ограничиться двумя приборами. Mm -hmm. Вы всегда были так красноречивы? Mm -hmm. По-моему, Серёжа, вы раньше были поваром, но стесняетесь признаться. Ну, почему же? Я бы гордился этим. Замечательная профессия, почти как ваша. Ну, знаете, актриса и повар... Э, ну да, они оба стараются доставить людям удовольствие. Только вы на публике, а он за закрытыми дверями. Я первый Новый год не стою на кухне. Боюсь, вы сделали ошибку, обнаружив этот свой талант. Я теперь буду нещадно вас эксплуатировать. Зря улыбаетесь. Я обожаю эксплуатировать мужчин. Во всяком случае, раньше обожала, когда было кого. Сейчас уже не знаю. Может, плохие привычки с возрастом проходят? Как вы думаете? У некоторых они прогрессируют, к сожалению. Вы полагаете? Да, Я стал болтлив. Вы? Да вы за весь вечер сказали от силы десяток слов. И то под пытками. Представляю, что было раньше. Вы, наверное, вообще знаками объяснялись. Некому было объяснять. Извините, я забыла. Пора бы и мне все забыть. Ладно, не буду вам мешать. Ни кружится! Наверное, Толя. Клара! Какими судьбами? Какими, какими, все теми же! Георгий Иванович прислал. А, Сережа, это Клара, ассистент режиссера, который иногда подкидывает мне небольшие эпизодики в своих картинах. А это. Мой сосед Сергей Сергеевич Наступающим вас Спасибо Очередной эпизодик в качестве новогоднего подарка Нет, Ада, нет Он прислал меня за вами Приглашает встретить вместе Новый год Ничего не понимаю Гнать вас в такую даль? Да нет, он на даче Это недалеко от вас Я за 15 минут доехала И то потому, что снега много А, так вы вместе встречаете? Он пригласил меня А теперь вот и вас За час до Нового года. Он весь день вам звонил, а вы трубку не берете. Разве? Телефон, наверное, опять разрядился. И как только я приехала, он сразу меня к вам. Даже раздеться не дал. Ой, спасибо большое вам обоим, но я уехать не могу. У меня гости, дети должны скоро приехать. Передайте Георгию Ивановичу мою благодарность. Он огорчится. Он вам сюрприз приготовил. Сюрприз? – А что именно? – Не знаю, не сказал. Сказал сюрприз, так многозначительно усами пошевелил. Вы же знаете эту его манеру. Может, новую роль в своем фильме? Он вроде собирается запускаться. – Увы, никак. – Ладно, помчусь обратно. – Поздравьте, Георгий Иванович, и вашу Мишу, если он с вами. – Он уже не мой. Не ваш, а мне казалось. Мне тоже. Но Зинаида, это который гремершин. Ну почему у вас вроде все хорошо было? Я говорила ему, что он талантливый. А она, что он кудрявый. А он практически лысый. Заставляет его носить парик, представляете? А он выглядит в нем как корова под седлом. Даже Георгий Иванович сказал ему, вы потеряли свое лицо. Волосатых актеров у нас 13 на дюжину. А он? Снимается как есть, а потом напяливает. Ту. Гадость какая. Кларочка, <звук> не расстраивайтесь. Ой. Зная Зину, я думаю, он долго ее не вытерпит. Вы опять? Нет, да да Нет. Два раза в одну реку не входит. Ну... Река не хочет. Ну, Кларочка, реки да. мы в молодости бурлим, кипим, несемся к морю, а потом... Потом мы скорее озеро. Глубокое и спокойное. Извините, Ада, но насчет озера это вы. Сорок мне только в марте. И я еще. Я вовсе не это имела в виду. Вашей деловой энергии завидует вся студия. Я об отношениях с мужчинами. О, тут чего? Они или есть, или их нет. Что? Какая разница, река, ты, озеро, пруд <свят> Хоть болото <свят> Моей маме 67 а Она в прошлом году третий раз вышла замуж Ну, тогда у вас хорошая наследственность Желаю вам, чтобы в новом году Ой-ой, он уже скоро <свят> наступит Ой, А я еще Ой, помчалась Всего вам Счастливо Да, этот Миша у нее тоже был, дай бог памяти, третий или четвертый. Она ассистент по актёрам, от нее много зависит. Mm. Кого позвать в картину и некоторые... А, ладно, считать чужих мужей и любовников mm. – последнее дело. Нет, предпоследнее. Последнее – считать своих. Mm. Может, mm. вам все же помочь? Кое-что я умею. Нет, спасибо, я уже заканчиваю. Ладно, тогда я тоже закончу наряжать елку, а то уж скоро Новый год. Кошмар. Ну подойди, папа, подойди. Ну, пожалуйста. Ой... – Это ваша машина? <звучит> – Заглохла. – Ключи там? – Нет. <свяк> – Вы аккумулятор посадили. Плохо дело. Они уже наливают. – А вы не посмотрите, чего там? Может, там ерунда какая? – <свяк> Может. Только для этого надо снимать ваш аккумулятор, <свяк> ставить мой, Ой. а потом обратно. И на это уйдет остаток этого года и начало следующего. Вы давно тут стоите? Минут десять. Это как раз то время, что она продержала меня у телефона. Кто она? А потом кто-то утверждает, что несчастье среднего рода. А по-вашему женскому? Вот сидел бы уже за столом, как люди. А? Извините, не смогу помочь. Слушайте, я же не виновата, что она заглохла. Это не моя машина папина. Я год на ней не ездила. А вы так говорите, словно я нарочно на вашем пути встала. Вы? Ненарочно. Она не ненарочно. Расклёбывайте мне. Это подруга ваша? Да не гоните так, я за вами не успеваю. Ой! Ай! Ой! Сумки поставьте. Ой, а ой. что вы их держите? Не украду. Ой, кто вас знает. А что у вас там такого ценного? Спиртное есть? А, так вы по этой части? А, слушайте, я по разным частям. Покажите ногу. Вы что, врач? Я альпинист. Осмотрелся. Ой-ой-ой. Спокойнее, спокойнее. Это не вывих, это растяжение. О, спасибо, утешили. Ну вот это у меня ой У вас есть другая обувь? Желательно на шнуровке. Есть в сумке. Ай-ай-ай. Вот. Меня мама ждет одна за пустым столом. Я обещал все привести сам к новогоднему ужину этого года, а не следующего. Извините, мне очень жаль, что так получилось. Еще как назло, посреди дороги. Правда, жаль. Ну, может, мы еще успеем, а? <у sheet> ну вот, успели. <зв firing> <с, <window> <осе> С Новым Годом! Да я не заразный. Может, я заразная. Что же вы, молча? Как алкаш. Поздравлять не с чем. Ни себя не похоже вас. Ладно. Может, в новом больше повезет. Эй! Эй! Вы хотите, чтобы я осталась одна в лесу ночью? Ничего себе, мужчины пошли. Я хочу, чтобы мне на дороге не встречались женщины, которые садятся за руль, не проверив машину. Женщины? Так я не первая. Я думала, вы на меня так... Она вообще вывела из строя всю бытовую технику. Всю. Холодильник, пылесос, телевизор, магнитофон, ноутбук, фен. Все к чему прикасалась. Во всем доме работала только электробритва. Моя. Это жена вас такая. Бывшая, слава богу. Неужели вы из-за этого с ней разошлись? Нет, не из-за этого. Из-за этого на год раньше. И теперь вы ненавидите всех женщин. Ну, про всех не знаю. Исследование еще не Да, бедные ваши знакомые. Не хотела бы я оказаться на их месте. Вам никто и не предлагает. Ой, хорошо год начинается, ничего не скажешь. Один подлец, другой хам. Это вы про мужа? Тоже сбежали от него? Не ваше дело. Дайте пройти. Пожалуйста. А вы к кому тут? К папе. Он тоже один и тоже голодный? Не знаю. Телефон не отвечает. Ладно, пошли. Обойдусь. Поставьте сумку. Пожалуйста. Отойдите. Пожалуйста. Вам нравится, когда от вас женщины зависят, да? Не дождетесь. Ненавижу таких самоуверенных, наглых. Дайте бутылку. О, -о, -о, -о. бедный парень. Как он вас терпит? Все должно быть по-вашему. Все должно работать. Ничего не должно ломаться. Чужая жизнь – это пожалуйста, это наплевать. Главное, чтоб фен работал. Выродки. Выродки вы все. Слушайте, вы меня с кем-то спутали. Я за чужие ошибки не отвечаю. А вы не такой, нет? Женщину из дома выгнали из-за какого-то пылесоса. Пылесос вам дороже человека. будь ходили по квартире, пальцем пыль проверяли, не осталось ли. Слушайте, по-моему, вы не только ногу повредили. Не ваше дело. Что хочу, то и повреждаю. Дайте сумку. Да, пожалуйста. И пройти дайте. Да, пожалуйста. Придете, компресс сделайте. Водочный. Что вы пристали Зачем вы меня преследуете? Мне не нужна ваша жалость. Оставьте ее с вашей. Из жалости помогаете. Из жалости спите. Не хочу из жалости. Не хочу. О -о -о. Вам нельзя пить. Смотрите, с трех глотков. А с трех глотков? С трех месяцев? Поставьте сумки. И поставлю. Слушайте, вы зло все делаете? Господи, старый уже битый, все равно верю каждому проходимцу. Ну, это-то думаю, не так. Вы все такие. Он вас так сильно обидел. Лететь за две тысячи километров, чтобы встречать Новый год в лесу одной. Вы не одна? Одна-одна! И чем больше народа вокруг. Им больше ощущаешь, что одна. Вы сегодня прилетели. А, вы, наверное, рано встали, не выспались. Перелет, машина, темный лес, плохой попутчик, и все кажется в черном свете. А утром выйдите на солнышко, и все покажется не так уж плохо, поверьте. У всех так бывает. Даже у альпинистов. Вам куда? А вам-то что? На третью южную. А мне на восьмую северную. Давайте провожу. Обойдусь. сидите, вас ждут. Ну, как знаете. Извините, что повстречалась. Ничего. Бывало хуже. Ну, хорошо. Может, второй тост все же вы скажете? Э, ну, я… Собственно, все главное вы уже сказали. Ну, я так и не поняла, вы присоединяетесь к моим пожеланиям? Mm -hmm. Не слышу. Оглушительно. Mm -hmm. mm -hmm. Мне что, так и придется всю ночь произносить монологи? О, ну, слава богу, не придется. Интересно, кто из них? Толечка. <глуш> Так ты ни одна, не умерла с голоду, а я пережил. Не умерла, не умерла. Не Трапи забытие. Сережа, это мой сын Толя, старший. А это Сергей Сергеевич, наш новый сосед. Почему <говорит> так долго? Очень приятно. Очень приятно. Проехать не мог. Застряла там одна. Замерз. Не очень. Голодный? Очень. Переодевайся и к столу. Надо же, наконец, поздравить друг друга. Твой братец предупредил, что опоздает, так что его ждать не будем. С Новым годом, мамочка. Ой. Спасибо. О, <свят> что это? Откроешь <свят> – увидишь. Но лучше делать это одной. О, я, кажется, догадываюсь. <свят> это очень кстати. Переоденусь. Хорошо, когда в семье хотя бы двое детей. А у меня вот... <свят> да, конечно. И я их очень люблю. И они и меня. Но, знаете, если честно, при этом я все равно, увы, Одна. У них своя жизнь, свои интересы, свое будущее, в котором мне нет места. Общие у нас только воспоминания, но они их не любят. <связь> <связь> да, дети почему-то не любят вспоминать прошлое предпочитают строить планы. Их можно понять. Они ведь мучительные. Детство и юность, школы, институты, экзамены, первые страдания, первые измены, девочек, приятелей. Каждый день надо было делать выбор, где учиться, с кем дружить, за кого выходить замуж. Я бы ни за что не хотела вернуться в те годы. Да? А мне казалось, что женщины с определенного возраста, как бы это сказать, устремлены вспять. Даже... Операции делает Вспять <смех> Вспять, но ну, до какого-то момента Лет до 35. 35? Это какой-то рубеж? Скорее перевалочный пункт Из глупой юности и вздорной молодости В уверенную зрелость Уже знаешь, что любишь, что нет Знаешь цену другим и себе Уже не так ранят ошибки Все равно ошибки? Ну, другие Во всяком случае... В мужчинах мы ошибаемся реже. Да? Я надеюсь. Я тоже. То есть, нет, я хотел сказать… Ну? Но ведь вы были звездой. Неужели не хочется туда, в славу, в аплодисменты? В зависть коллег, в, в ежедневную гонку… В цветы? репетиции, съемки, спектакли. И издержки славы Ах, конечно, жаль, что лукавить и Иногда проснешься ночью Смотришь на все эти афиши Фотографии Я ведь многого так и не сыграла Не успела Один сын, второй, муж болел Когда они выросли, я его похоронила Уже и не звал особо никто Большинство режиссеров, с кем я работала Или уже умерли, или сами в забвении А молодые У них другие привязанности Свои звездочки Ушел поезд Ушел. Значит, все же жалеете? Нет. Теперь нет. Вот преподаю в институте, иногда зовут в какой-нибудь сериал сыграть какую-нибудь взбалмушную старушку. Ну-ну, какая же вы старушка? Но взбалмошная все же, да? Поймала. Нет, нет, Ада. Вы не взбалмушная, вы необычная. Это не одно и то же. откуда вы знаете, какая я? Может я играю такую А на самом деле Играете? Зачем? Без зрителей? Как без зрителей? И... А вы? Я? Ну я один А женщине больше и не надо Это актрисе подавай зал Ну, тогда вы преуспели Зритель поверил Покорен Кричит браво Ждет у подъезда с цветами Кстати А где вы в нашей глуши достали такие замечательные цветы? Вы же вроде никуда не уезжали. Откуда вы знаете? Машина же ваша в городе. Если только на электричке. Mm -hmm. Что? Правда? Mm -hmm. Серёжа, вы прелесть. Я вам этого еще не говорила? Прелесть. Бис. Прелесть. На да. рядом с этим роскошным столом мои жалкие гастрономические дары просто решила тряхнуть стариной, мам. Тресла не. Не ты, а кто? <звук> с ума сойти. Бери пример. Я лучше возьму салат. А вот и Саня. Простите, Сергей Сергеевич, у вас? У нас стояла записку. А вы Таня? Танюша. Папочка. А я думал, ты только завтра. Я тоже так думала. А почему ты трубку не брал? Я звонила с дороги. Телефон на даче забыл. Проходите, раздевайтесь. Это мой сын Анатолий, а это дочка Сергея Сергеевича Таня. Э -э -э -э. Так она звалась Татьяна Все разговоры потом Сейчас до стол руки помыть, переодеться Да, конечно э, Сережа, покажите Танечки, где ванная Я пока доделаю фруктовый салат Не успел Уже Сережа. Ну, только что был Сергей Сергеевич Ну и что? Я не понял, только вы На ты, и на вы Толя, яйца курицу не обсуждают А я ж про петуха Недавно еще Ах, я так одинок Почему ты не приезжаешь Я приезжаю, и что? Не знаю, еще не знаю Он трогательно застенчив Кто он хоть? Ну я же сказала, наш новый сосед А, молоделец значит Это еще ничего, на пенсии? Слушай, Я не устраиваю тебе допросы по поводу твоих дам. Ну, чем он хоть занимается-то? Между и пенсии. Нельзя же целый месяц быть трогательно застенчивым. Это вредно для здоровья. Ты циник, Толя. Он очень занятой человек. Чем? Ухаживанием за тобой? Во-первых, это вполне достойное занятие. Успит. Которое, кстати, отнимает очень много времени. А у некоторых всю жизнь. У. Ну, тебе это, естественно, не знакомо. А, а во-вторых... К тому же он... Он, барабанная дробь, все смотрят на сцену, и в лучах прожекторов появляется... Астролог. Кто? Астролог. Ты же ты не путаешь. Может, ты хотела сказать астроном? Они действительно ужасно застенчивы, ну, подглядывают за чужими цивилизациями. Астролог. А... Может, астронавт вернулся с Луны, и прикупил дачку на Земле? Астролог. Так, слушай, ты серьезно? Значит, ты ему о своем прошлом, а он тебе о твоем будущем, так? Ой-ой-ой, очень остроумно, очень. Побереги свое остроумие для твоих поклонниц. Ой, мам, это бессмысленно, их больше нет, кончились. Только что были, раз ты не приезжал. Были и всплыли. Поэтому ты завидуешь? А, еще не знаю. Нет, мам, серьезно? И я, серьезно. Он очень известный астролог. Кому известный? К нему знаешь, кто приезжает на консультации. Кто? На правительственных машинах. На правительственных? Ну, теперь я понимаю, почему мы так живем. Толя. Он тебе уже предсказал будущее. Конечно, с собой, да? Я же тебе сказала, он очень застенчив. Ладно, все. Ты ничего не знаешь. Что вы так смотрите? Я? Как? Так. Да? А вам не кажется, что мы с вами уже встречались? Нет, не кажется. Совсем недавно? Нет. Это маловероятно. Танечка только прилетела сегодня. Ее почти год не было Значит, нет Ну что ж, это даже хорошо Всегда лучше начать знакомство, чем продолжить Почему? А вдруг ты оставил по себе нехорошую память? А у вас так бывало? Не слушайте его, он дурачится Мои сыновья не так воспитаны, чтобы обидеть женщину Танечка, вы там ближе, откройте А он вас искал. А, Ниночка, это это Таня, подруга Толи, практически невеста. Да, можно подумать, что это твоя невеста, так она тебя обратно? Ну, наконец-то приехали, лучше поздно, чем никогда, как дети. Ничего, я надеюсь, мама их уже уложила. А там машина на дороге встала, не проехать, не объехать, и Толи за ней. И мы теперь, встретился бы этот водила, я бы ему сказал, что про него думаю. А что вы про него думаете? Ну, здесь дамы. А вдруг он тоже Дама. Да? Проходите в комнату. Что вы там застряли? Сережа? это мой младший сын Александр, но ну мы его зовем Саня. А это Нина, его жена. Толь, а что ж ты скрывал, что у тебя есть невеста? А, у меня? А он у нас вообще темнело. Да, чего ж темнить-то, если вправду невеста? И к тому же получше, чем предыдущая. Вы не знали его жену? А я у всех холостых подруг обнадежила, <laughs> так что отбой трубить. Минуточку. Это у кого невеста? У твоего старшего сына. Я об этом узнаю, между прочим. <связь> ты знаешь, я тебе потом объясню. Потом ты меня с ней познакомишь. а Объясню я тебе, как себя надо вести с матерью. Кто она? А Толь вам, значит, не сказал, с кем он приехал. Таня. <связь> Я сказала что ты смешная. Смешное сейчас скажу я Погодите Я не понял Они приехали порознь Здесь только познакомились А вы говорите что Конспирация Хотели вам сделать сюрприз Таня Что ты молчишь Я тебе потом объясню. И ты потом? Когда же? Все разговоры потом. Все с дороги, все голодные. Быстро переодевайтесь и к столу. Ниночка, я вам приготовила подарок. Не знаю, только угадал ли. Далян, извини. Но иначе катастрофа. Ты что, знаком с ней? Да. И сказал, что не женат. А, ну, понятно. Ты в своем репертуаре. Ну, а иначе. Она дама строгая. Я у ее хозяина в командировке несколько раз был в Германии. Он глава юридической фирмы. Попал в аварию. Лежит там в гипсе. Она за ним ухаживает. Сиделка? Вообще она врач. Она там работает патронажной сестрой, чтобы заработать цену на операцию. А отец ее не знает, кем она там работает. Не хотел его расстраивать. Я... Так что ты тоже не выдавай ее. Главное, сказала мне в аэропорту отец на даче. Но мне в голову не пришло, что это здесь. Слушай, а тебе вообще в нее редко что приходит? Ладно, ладно. Только без нотации. У меня для этого есть мама, жена и тесть. Может, хватит? Судя по тебе, нет. Если Нинка догадается, мне кранты. Ты же знаешь ее папочку. Выприт из коллеги на раз. Так что ты прикрой меня, ладно? Как? Ну, как, как, как? как? Ну, ну, делай вид. Ах, ох, уси-пуси, чмоки-чмоки. А, ты полагаешь, именно так ведут себя с невестой? Не знаю, не помню. И не хочу вспоминать. Делай, что хочешь. Да, ты разрешаешь. Нет, ну... Ну. известных пределах. А тебе-то что? Ну, как что? Она же моя знакомая. Была. С чего ты это взял? С нее. Она тебе так сказала? Еще не так, похуже. Как... Когда это... В лесу за бутылкой шампанского Саня! А, сейчас иду! Когда это вы успели? А тебе-то что? Мы, знаешь ли, взрослые люди И в отличие от тебя, свободные Саня, ну сколько можно? Быстро переодевайся, ты всех задерживаешь Через 10 минут, чтобы все за столом Где мама? Торопила, торопила, а сама? Э -э, с папой наверх пошла, за стульями. Папа с мамой? <смех> Смешно. Хотя, похоже, пора привыкать. К чему? А вы еще не знаете? Что? Ну, я даже не знаю, имею ли право. Ну, Может, Сергей Сергеевич не хотел огорчать вас раньше времени. Огорчать? Чем? Чем? Ну, не исключено, что в недалеком будущем мы с вами роднимся. Мы с вами? Послушайте, я не о нас. Папа и Ада? Ну, им будем тогда. Кто же, сводный брат и сестра? Нет? Ну, папа мне ничего не говорил. А он и маме еще ничего не говорил. Он, по сведениям, очень застенчивый. А вы не в папу, похоже. Вы меня разыгрываете. Так что в свете открывшихся обстоятельств, боюсь, наша помолвка должна быть дезавуирована. Согласитесь, это было бы почти кровосмесительством. Жениться на сводной сестре. Что за чушь вы несете? Ну, конечно, в других обстоятельствах я бы никогда не посмел бросить вас, обесчещенную перед всей семьей. Вот, давайте спросим у них. Сергей Сергеевич! Только честно, как э, жених жениху. Толя, ты уже выпил? Еще нет. А я что, предвосхитил события? Ну, нет, ну, понимаете. Нет, все-таки астроном ответ на сигнал через 10 тысяч световых лет. Это у них считается быстро. Держи, не обращайте внимания. Ему кто-то в детстве сказал, что он очень остроумный. Он и старается с тех пор поддерживать репутацию. Так ты сама и сказала. Да? Я столько глупостей наговорила в молодости. Но все-таки вы не находите, что это странная ситуация. Ваша дочь может оказаться вашей мама спокойно. Вашей будущей жене не только падчерицей, но и невестой. Действительно смешно. Правда, Сережа? мы можем дважды породниться. Еще час назад, в прошлом году, я не решился подумать. Но, с другой стороны, какая экономия на свадьбе, а? Гости-то одни и те же. Ваши шутки... А почему вы на вы? А вы почему? Мы. Мы другое поколение. Mm. Это у вас. Раз, два, и мимо. Толя прав. Наши планы в этой ситуации совершенно неуместны. Я возвращаю вам ваше предложение. Таня, ну, наконец, давайте к столу. Кто скажет новогодний тост? В догонку. В конце концов, это условность. Почему 31-го? Почему в полночь? У китайцев вообще в феврале где-то. А я и говорил Тане, праздники надо устанавливать себе самому, чтобы не толпой их встречать, а индивидуально. Это когда ты успел? Ну, А, уже не помню, когда ну, Как-то mm -hmm. шустрый у тебя, братик mm -hmm. а, Ты бы приглядывал за ним Сережа <coughs> Может, вы скажете? А, ну... С Новым годом! И все? <coughs> а, <coughs> что еще? Ну, да <coughs> Для астролога жидковато Ладно, счет ведь надо начать. Выпьем. Что ну, вы угодно. Да Ура! Ура! А, -а где учится на астрологов? Не знаю. Да. А, -а, -а кем же вы до этого были? Археологом. Ничего себе карьера. Из археологов в астрологи. Это близкие профессии. Астролог угадывает будущее, а археолог – прошлое Слушайте, хватит умных разговоров, давайте встречать, как все люди Саня, включи телевизор Не сольются никогда Зимы долгие и лето Смотри, тебя до сих пор не забывают. Боже мой, это старая запись. Зачем они ее вытащили? Сережа, отвернитесь. Почему? Чтобы вы не почувствовали разницу. Так, кажется, говорят в рекламе. А мне лично вы больше нравитесь сегодняшнее. Спасибо. Вы или чересчур добры, или плохо видите. это душу бередит Это женщина в окне Платье розового цвета Утверждает, что в разлуке Невозможно жить без слез Потому что перед ней Две дороги та да, и это Та да, прекрасна, но напрасно Это, видимо, всерьез. Саня, выключи его. Угу. Вдруг сейчас какая-нибудь молодая будет выступать. А, папа, дай мне ключи. Я хочу к нам пойти. А, Таня, там, там, наверное, уже ледник. У нас котел сломался, а слесарь придет только утром. А где же мы будем спать? Как где? Здесь. Места всем хватит. Все равно мне надо сходить туда. Я там под крыльцом сумку с подарками оставила. Ночью она не видна, а на рассвете... Ну, держи. Вас проводить? Нет, я знаю дорогу. Ну, мало ли, пьяная. Иногда опаснее трезвые. Да, Саня, вы его имели в виду? Там, в лесу, когда говорили, что ненавидите мужчин. Дайте пройти. Опять я вам мешаю. Мне неприятно, это дурацкая ситуация. Ну, что делать, потерпите до утра. Недолго <звы> уж. Нина очень ревнивая и очень скандальная особа. А ее отец Санин шеф. Вы же не хотите, чтобы у него были неприятности. А если хочу? Не верю. Потерпите. Утром в разные стороны и... А что вы скажете маме и моему отцу? Ну что, что? Поссорились, решили расстаться. Не впервой? Это вопрос невесты или случайной знакомой? Случайной невесты. А, я всегда верил в счастливый случай. Идемте, а то потеряетесь еще. Иногда это даже лучше. Э я выйду покурю.